Вира. Низкий вибрирующий звук был очень неприятный, но от него никуда было не деться. Он казался нестерпимо громким, а голова раскалывалась от боли. Анна приоткрыла глаза с большим трудом. Физически переносить видения во сне становилось всё тяжелее. Она через чур глубоко погружалась в чужие жизни. Слишком близко воспринимала происходящее. Ещё немного, и она сойдёт с ума, если не остановится. Но как ей остановиться теперь? Она нащупала звенящий будильник и нажала на рычажок. К её большому облегчению звук прекратился. Хотя ташнота и мигрень никуда не делись. Нужно было скорее встать. Утренние лучи Уже проникли в комнату, прогнав ночную темноту. Всё казалось довольно обыденным, даже сам дом, казалось, угомонился и притих. Анна, опираясь на длинный стол, заставленный всяческой утварью, выглянула в окно. Сторож курил около пристройки, держа в правой руке чашку, которую он то и дело подносил к рту. Нужно было выбираться отсюда. С трудом минав коридор, хватаясь за стены, Анна едва не упала на лестнице. Лица на фотографиях застыли, улыбаясь, люди, которых больше нет. Некоторые из них обрели плоть и кровь у неё на глазах, чтобы потом снова отправиться в мир иной. До скорой встречи. Анна толком не помнила, как она вернулась в отель. Там она простояла под горячим душем добрых полчаса, пока упругие струи хлестали её по спине и голове, чтобы согреться. Её единственным желанием было отдохнуть, отрешиться от всего, что она увидела. Уж слишком она была потрясена и обескуражена. Ей нельзя было ни о чём думать сейчас. Настоящим спасением было провалиться в сон без всяких сновидений погружаясь в тёмные, но спасительные объятия сна она поняла, что ужасно устала как никогда поесть ей удалось только на следующий день, когда аппетит вернулся к ней, а тошнота и головная боль прошли чистые листы лежали на кресле Её укоряющая белизна напоминала о том, ради чего всё затевалось. Тут должна была появиться невыдуманная история. Выйдя на улицу, она обнаружила, что людей стало гораздо меньше, да и сама погода внезапно изменилась, исчезло чувство лёгкого тепла, то самое, что оставляет уходящее лето. передавая инициативу своей сестре Осени нужно закончить то, что она начала, и вернуться домой. Бремя, которое она взвалила на себя, теперь казалось ей непомерно тяжёлым. То, что началось как интересное приключение, сейчас представлялось ей наказанием. Дома её ждут мама и вереск. и привычный образ жизни но подумав об этом анна испытала лёгкую дрожь после пережитого и увиденного ей вдруг показалось что она не сможет больше жить так как прежде не хочет заглядывать за плотные занавесы тайн и загадок не хочет изматывающих видений ничего от этих мыслей было и страшно и радостно Но что тогда она станет делать кто-то легонько коснулся её обернувшись она увидела Адама большой вязаный шарф в полоску укутывал его шею по самый нос Анна бы улыбнулась но растерянный вид мальчика насторожил её они поздоровались что случилось Адам он сглотнул испуг всё больше проявлялся на его лице Мне нужно рассказать вам кое-что, как можно спокойнее Анна произнесла. Разумеется, я слушаю. Мальчик глянул по сторонам и потупил взгляд. Не здесь. Они неспешно пошли под шуршащей сенью деревьев, роняющих увядающую листву. Магазинчики и кафе сверкали вымытыми витринами, Солнечные блики так и плясали на них. И тут, и там еще сидели приезжие, наслаждаясь утренним завтраком. Пахло свежей выпечкой, горячей сдобой, а бодрящий кофейный аромат витал от одного дома к другому. «Хочешь чего-нибудь?» — предложила Анна. Мальчик подумал, но отказался. «Не слишком хороший признак». Она заметила, что Адам нервничает, но попыталась еще раз. Мороженое с ягодами и вафлями. Искушение было огромным. Он даже облизнулся, но снова вздохнул и покачал головой. «Что же такого ты хочешь мне рассказать, раз боишься?» — спросила девушка. Он сунул руки в карман, чтобы расслышать ответ «все». ей пришлось наклониться чуть ниже я боюсь что когда скажу правду вы рассердитесь анна чуть замедлила шаг и как можно более миролюбиво сказала обещаю что не рассержусь ведь для любой правды нужна смелость а ты я уверен очень смелый к тому же я приложу все усилия чтобы помочь тебе Мальчик глудже вжался в свой шарф и искоса глянул на собеседницу. Наверное, вы удивитесь, но помощь нужна не мне, а вам. Даже так я всерьёз заинтригован. Девушка произнесла это шутливым тоном, но Адам и не думал улыбаться. Его глаза смотрели с грустью и тревогой. Я знаю, зачем Вы приехали в наш город. Рядом внезапно залаяла собака, и Анна вздрогнула, но Адам шикнул на неё, топнув ногой. Собака тявкнула ещё раз, но затем примирительно завиляла хвостом. "Что бы ты сейчас не рассказал мне, Адам", сказала девушка. "Давай договоримся о следующем. Перестань чувствовать себя виноватым, иначе ты выдаёшь себя с головой". «Представь, что ты рассказываешь мне что-то обычное, что не нужно скрывать, и повторяю. Я не стану осуждать тебя. Итак...» Он кивнул, собираясь с мыслями. «Помните тот день, когда мы встретились впервые? Так вот, я следил за вами». «Хм, неплохое начало», — подбодрила его Анна. «Продолжай. Для чего?» Адам вновь поежился. чтобы знать, куда вы ходите и зачем. — Ох! — выдохнул он. — Такое чувство, что она слышит, и мне не по себе. Она! Усилием воли Анна едва удержалась, чтобы не вскрикнуть. — Успокойся, пожалуйста. Кто это она? Хотя Анна уже могла поклясться, что поняла, о ком идет речь. «Я сказал тогда, что вы напоминаете мне кого-то. Это я так немного проговорился. Но так и есть. Вы с ней чем-то похожи. И я был удивлен. «Расскажи-ка мне о ней», — попросила она. Адам еще глубже засунул руки в карманы. «Казалось, еще немного, и раздастся треск рвущейся ткани. Ее настоящего имени не знает никто». Но все зовут её в яра так в наших краях когда-то звали женщин с особыми способностями которые умеют видеть больше, чем другие люди яр называют он помешкал собираясь с духом ведьмами аккуратно подсказала анна верно адам шмыгнул носом она сказала что вы тоже не решаясь закончить о Коротко выдохнула девушка. «Я поняла. Это так?» Его в опросе были неуверенность, страх и неловкость. «Если это так, то ты не станешь бояться меня?» — спросила Анна. Адам остановился, во все глаза глядя на нее, и отчаянно замотал головой. «Нет, честное слово, нет, вы совсем другая!» Мы поговорим об этом позже, и обещаю, я все расскажу о себе, и почему я не сделала этого сразу. Идет. Их неспешная прогулка продолжалась. Вьяра родилась в обычной фермерской семье, а когда подросла, то пошла в обычную школу. И девочкой она могла показаться тоже вполне обычной, во всяком случае внешне, если бы один случай... не навел на мысли об обратном. Вьяра росла довольно замкнутой и необщительной, хотя где бы она ни появлялась, дети тянулись к ней, желая поиграть или поговорить с этой странной, но почему-то столь интересной, по их мнению, девочкой. Она редко удостаивала кого-то из них ответом, а уже тем более куда реже принимала участие в играх. Прятки и догонялки совсем не привлекали её. Зато её чаще можно было увидеть в лесу, куда она убегала, чтобы побыть в тишине. Что она там делала, этого достоверно не знал никто. Случалось видеть её то у реки, напевающей заунывные песенки, то у болот, куда детям запрещали ходить испуганные взрослые. а то и вовсе забиралось в самую глухую чащу, куда только самые храбрые охотники отваживались заглядывать. Вооружившись до зубов, они старались как можно скорее миновать глухой лес. Иначе не ровен час, наткнешься на лесного хозяина. Тогда, считай, пропал охотник. Отправит его хозяин кругами ходить. пока тот не помрет от усталости. Родители, конечно, переживали за дочку, но ничего с ней поделать не могли. В Яра с ранних лет стала словно сама по себе. Она вела себя так, будто ей все известно, а потому спрашивать разрешение ей не казалось обязательным. — Вот поймают тебя духи и уведут к себе, — увещевала ее мать. И никогда больше к людям не вернёшься. Разве тебе не страшно?" "Я ничего не боюсь", заявляла она. "И духи меня не тронут". "Ой, не говори", прочитала мать. И вновь пыталась воздействовать на дочь страшными рассказами о глупых детях, которые, не послушавшись родительского совета, навсегда пропадали. Но на девочку это не производило должного впечатления. Придя домой после школы, наскоро перекусив, она бежала прочь, туда, где столетиями разрастались зеленые великаны и шумели реки и озера, храня свою дикую тайну. На ферме в Яре нравилось кормить животных. Она с удовольствием вставала с утра пораньше, чтобы задать корма в стойло и рассыпать зерно в курятники. Лошади и коровы тянулись к ней. Отцеляты же ребята ходили за ней по пятам, словно привязанные. Как-то отцу в Яре случилось резать свинью. Он, как следует, заточил нож, надев свой кожаный фартук, пока Таись тошно визжала, предчувствуя скорую смерть. Нависк прибежала и в Яра. Отец уже стоял над бьющейся в агонии свиньёй, и девочка стоя не подалёку, наблюдала. как над черной лужей поднимается пар. Никогда прежде она еще не видела смерть так близко. Раскрыв широко глаза, бледная, Вьяра что-то шептала. — Иди, дочка, иди! Не стой тут! Нечего тебе пока смотреть. Успеется! Фермер заслонил с собой тушку животного, наклонившись над ней. Но Вьяра уже успела все увидеть. вечером, когда жена фермера приготовила похлёбку и мясной рулет, все собрались за столом, но девочка не проглотила ни кусочка мяса. Как её не уговаривали родители, с тех пор в Яра не ела ничего, что когда-то бегала и дышала. "Ох, глупая ты, глупая", причитала мать. "Помрёшь ещё, вон худосочная какая". Господь наш на то и дал нам живых тварей, чтобы есть их. А ты что, чего удумала? Ладно, оставь ее, — говорил отец. Может, позднее ум вернется, если проголодается. Ни фермер, ни его жена были не в состоянии понять, почему ребенок отказывается есть мясо. Это казалось им неправильным и противоестественным. А тут ещё дочка выкинула такой фокус, что они и вовсе растерялись. На ферме, кроме скота и птицы, всегда жили кошки и собаки. И надо сказать, жили довольно дружно. Но однажды лохматый пёс, что сторожил ферму, схватил котёнка, что играл прямо перед ним. То ли котёнок ему надоел своими прыжками, то ли пёс заподозрил, что полосатый малыш хочет украсть еду из его миски, но так или иначе пёс выпустил из пасти придушенного котёнка и виновато скуля отошёл прочь. Как рассказывала потом мать Вяры, девочка схватила котёнка, уставившись на неподвижное тельце, и держала его в руках, будто хотела согреть своим теплом. Маленький розовый язычок безвольно свисал, из крошечной пасти, а глазки были закрыты. Фермерша своими глазами видела, что котенок испустил дух. Она хотела было сказать, что можно положить котенка в коробочку, да и захоронить под вишней, как полосатый хвостик дернулся, и послышался слабый писк, а на лице в яры, всегда такой серьезной, появилась несмелая улыбка. Живой произнесла она с удовлетворением фермерша крестясь смотрела во все глаза на воскресшего котёнка который неловко передвигая лапами побрёл подальше от лохматого пса она тут же побежала к мужу чтобы всё ему рассказать перепуганные родители не знали как поступить они знали что мир населён невиданными созданиями Но чтобы в их собственной маленькой семье появилась в яра их дочь. За что же им такое наказание? Но шило в мешке не утаишь. Слухи пошли с новой силой. Девочка перестала ходить в школу, чему была весьма довольна. Родители других детей не хотели, чтобы их чада играли и разговаривали с вярой. Мало ли что ей в голову придёт. Еще порчу напустит. Но страхи страхами, Но под самый вечер нет-нет, Да и раздастся робкий стук в дверь. Прослышав о способностях девочки, Горожане стали приходить к ней за советом. Она, нисколечки не смущаясь, С сознанием дела разбиралась, что к чему. И хотя всем было боязно осознавать, Что эта обычная на вид девочка общается с духами, Трогать ее было нельзя. Она — дитя природных сил. Любой, кто пожелает обидеть в яру, непременно понесет суровое наказание и будет проклят. Не будь этого суеверия, никто не знает, что бы с ней могло случиться на самом деле. Но с тех пор минуло много лет. Старики-фермеры давным-давно успокоились на местном кладбище. А их дочка выросла и повзрослела. И хотя она пользовалась уважением среди местных жителей, никто бы не отважился сесть с ней за один стол. Такова была цена её власти над миром мёртвых и живых. Про неё говорили всякое, будто она завлекает молодых мужчин своими чарами, а затем избавлялась от них, когда они ей надоедали. Недаром, когда она шла по улице и ветер играл с её длинными чёрными волосами, мужчины замирали с раскрытыми ртами, а их жёны или подруги сердито отвешивали им подзатыльники. Но если кто из мужчин и решался подойти к ней поближе, то его встречал пронзающий взгляд бледно-голубых глаз. В этом голубом цвете не было небесной чистоты или А к янской синевы а лишь один искрящийся лёд, грозящий заморозить любово наг лица. Мечтать об объятиях в яре было равносильно погибели. И пусть это казалось притягательным кому-то, но в здравом уме ни один сдешний мужчина бы не женился на такой, как она. Страх был сильнее любопытства или вожделения. Леи да не находилась среди местных того, кто посмел бы прикоснуться к ней. Нужно было обладать другим умом и пониманием этого мира, чтобы не испугаться последствий. Да, в Яра знала себе цену и гордилась собой. Со временем она стала всё реже появляться на людях. Дом, что достался ей по наследству от родителей, не годился и по её решению был перестроен одним заезжим архитектором, который отчутился на острове, как говорят, совершенно случайно. Деньги у в яры водились, колдовство колдовством, но возводить кирпичные стены и черепичную крышу силой мысли было даже ей не под силу. Стало быть ударили по рукам. Дом получился превосходный. На высоком цоколе в два этажа из лучшего красного кирпича вход по желанию в Яры украсили две горгульи для устрашения местных. Вокруг дома разбили сад и обнесли высокой оградой, чтобы любопытным не повадно было вокруг шастать. Сколько ей было лет, никто толком не знал. В мэрии случился пожар и надо же, сгорели документы. которые могли бы пролить свет на происхождение в Яры. Старожилы еще помнили несговорчивую черноволосую девчонку, фермерскую дочку, от которой шарахались особо религиозные жители. А для всех остальных она была просто в Ярой. Настоящего ее имени никто не знал. В памяти она оставалась женщиной, обладающей силой, то уединённо живёт в своём каменном доме на краю города. "А откуда ты столько знаешь о ней?" спросила Анна, когда мальчик прервал свой тихий рассказ. Он пожал плечами. "Мама много о ней рассказывала, и бабушка. Когда я был совсем маленький и не слушался, меня пугали страшными сказками о Яре, который ходит по окнам и подслушивает. Если какой ребёнок плохо себя ведёт, то ему и придётся плохо. Анна усмехнулась. А ты не думал, зачем ей это нужно? Адам покосился на неё. Не смейтесь. Вы не представляете, на что она способна. Ты это сам видел. Можно сказать и так. Она знает всё о каждом, кто здесь живёт. В её руках сотни тайн. И реши о нас заговорить, то многим людям будет не сладко. Можно подумать, что главное здесь мэр и судья, но это совсем не так. Поверьте мне, они боятся глаза на нее поднять, не то что сказать о ней что-то дурное. Мальчик и девушка заняли одну из скамеек, что стояли вдоль извилистых парковых дорожек. — Как же ты с ней познакомился? Адам чуть склонил голову. У нас с мальчишками вышел спор, сможет ли кто-то из нас забраться в её сад ночью. Самые смелые подошли к ограде, честное слово. Сердце у меня было готово выпрыгнуть из груди, но я бы лучше позволил ей схватить себя, чем опозориться перед друзьями. И так вышло, что именно я и попался. Могу представить, как ты перепугался, заметила Анна. Не то слово. Он дернул головой и нервно рассмеялся. «Наверное, даже если бы передо мной черт рогатый выскочил, я и то меньше бы всполошился. Я и закричать-то не смог. У меня все внутри так издавило. По-моему, я даже перестал дышать. И знаете, что было самое страшное? То, что она была у меня в голове. Клянусь! Ее рот был крепко сжат, но я слышал ее голос». Она велела мне встать смиренно и не шевелиться. Воспоминания вихрем пронеслись у него в памяти, от чего кровь так и отхлынула от его взволнованного лица. Анна молчала, ожидая, что он продолжит. Земля словно ушла у меня из-под ног. Я вся окаменела, а в ярости сводило с меня пристального взгляда. Ох, видели бы вы её глаза! Он резко выдохнул. Я было подумал, что мне конец. Она застукала меня под яблоней, когда я собирался стряхнуть пару сочных красных яблок. Должен признаться, в её саду растут лучшие фрукты. Я таких нигде не видел, сбивчиво пояснил Адам. Как она выглядела? спросила девушка. Сколько ей лет? Адам фыркнул. Это никому не известно. Я не очень хорошо разбираюсь в женском возрасте, знаете ли, старше меня, скорее всего, но только только он замялся. На вид ей почти как и вам, Анна, но моя мама сказала, что ей точно за 50. Как думаете? Он понизил голос. Может, она бессмертная? А вы, Анна? Девушка рассмеялась. Ну нет, я определённо смертная. Поверь. есть много всего, чего я боюсь. И мне известно, что такое болезнь и усталость. Вот как Адам задумался. А вот она сказала, что вы очень сильные и потому не потерпит вас в своём городе. Извините. Мальчик покрылся красными пятнами. Анна легонько потрепала его шевелюру. Не извиняйся. Ты так боишься её, да? как не бояться того, кто знает всё, или умеет связывать по рукам и ногам на расстоянии, или заставлять умолкнуть до да много чего ещё. Анна внимательно посмотрела на него. Это ты принёс конверт под мою дверь? Он вскинул на неё виноватые глаза и неуверенно кивнул. Простите. Снова донёсся шёпот из-под шарфа. Она сказала, чтобы я находился рядом с вами и рассказывал ей всё, конечно, спокойно произнесла Анна. Яра не хочет напрасно расходовать силы, поэтому и велела тебе подружиться со мной. Я так понимаю, что ты у неё на крючке с тех самых пор, как попался с поличным в её саду. А что было бы, если бы ты, скажем, отказался? Мальчик стал похож на сдувшийся шарик. Ещё немного и шарф поглотит его. Я не мог, она намекнула, что мне и моим родным не поздоровится. Так что в моих же интересах слушаться её. Вот как, разочарованно протянула Анна. Обычный шантаж. Не говорите так, умоляюще заговорил Адам. Вдруг она слышит нас. Сомневаюсь, но я не хочу тебя пугать. Ты хороший мальчик. И ты правильно поступил, всё мне рассказав. Теперь всё, кажется, встало на свои места. С самого момента, как она попала в этот город, ей не давало покоя особое чувство, которое она связывала с близнецами. Будто все дома, улицы и люди были соединены невидимыми нитями. Такого ощущения у неё не возникало в её родном городе. Быть может, потому что ей там было всё понятно и знакомо. Теперь ещё и в Яра, хотя она не могла сказать, что совсем уж не ожидала ничего подобного. Нет, правда. Глубоко внутри её инстинкт говорил ей, что она была здесь не одна. Всякая подобная сила ищет себе равную или хотя бы похожую. Тогда и происходит узнавание друг друга, и от этого узнавания возрастает её величие. Так во всяком случае могла полагать Вьяра. Анна любила свой дар без всякого сомнения, но у Вьяры, по всей видимости, было совершенно иное представление об этом. Она не просто любила свой дар, она им упивалась и совершенно очевидно ставила себя на несколько порядков выше обычных людей. Осуждать её за это Анна не имела права. Она совершенно ясно это осознавала. Во всяком случае, теперь они были почти на равных. А мне удалось кое-что понять о ней. А ещё Прежде чем Анна взялась дописать историю, прошло ещё несколько дней. Она понимала, что ей необходимо выносить в себе то, что ей открылось. Она не боялась забыть увиденное, ведь оно прочно вцепилось в её память. Такое не забывается. Какое-то лёгкое беспокойство мешало ей собрать чемодан и покинуть город, хотя казалось бы, История ясна и понятна. Должна ли она придать огласке то, что явилось ей? Поверят ли ей люди? Можно ли навязывать правду, если большинство не были к ней готовы? Анна решила, что сделает это в любом случае. Она напишет свою историю, даже если она покажется многим неудобной или невероятной. А вот Филипп уверил, что поддержит её, даже если все ополчатся против неё, особенно жители Белого маяка. И в самом деле, что она о себе возомнила. Погода окончательно испортилась, и зарядили дожди, то мелкие и затяжные, то ливневые и быстрые, а иногда с ночи по городу полз такой густой и влажный туман, Что выйдя на улицу, можно было промокнуть до нитки. Он забирался под одежду и обувь, оставляя липкие следы на теле, но дышать этим чудесным воздухом, словно пропитанным океанской водой, было настоящим удовольствием. Уже не осталось туристов в этом чудесном городке, который она успела полюбить. Если ей случалось завтракать или ужинать в ресторане отеля, то в одиночестве. Приехав на неделю, она пробыла тут почти месяц. Ее терзало двойственное чувство какой-то недоговоренности, недосказанности, будто она что-то упустила, и это не давало ей покоя. Потертая папка со списанными листами раз за разом привлекала ее внимание, вызывая досаду. фили правда сказал ей чтобы она успокоилась и позволила себе обычный отдых какой позволяют обычные люди и видит бог она приложила все усилия день за днём она гуляла по тихим улицам побывала в нескольких крошечных музеях рассказывающих об истории местного края не забыла она и лавку которую держали родители Адама Лавка была пуста, но Валентина не жаловалась. Сезон вышел весьма удачным, поэтому до весны можно было продержаться. Анна изо всех сил пыталась избежать разговора о чёрном колдуне, но они неизбежно раз за разом возвращались к этой теме. Анна уже и не задавала никаких вопросов. Валентина, прикуривая сигарету, с удовольствием говорила о маяке, и а его смотрителях. Из уважения девушка не прерывала рассказчицу. Что и говорить? Внутри себя она жаждала подробностей истории, которая сводила её с ума, но ведь она уже и так всё это знала. Как же ей хотелось порой остановить Валентину, поправить её, сказать, что она не права. Все здесь не правы. Но ей оставалось только кивать и делать вид, что ей интересно. Впрочем, иногда Валентина отвлекалась от мифов и легенд, а её повествование переключалось на город, соседей, их быт и нравы. Такая будничная приземлённость радовала Анну. Простые разговоры об обыденных вещах вот что успокаивало её. С каким трепетом Валентина описывала события минувших дней, но она ни разу не упомянула о настоящем. Никакого намека на то, что в их городе живет настоящая ведьма. А она надеялась, что, испытывая такой интерес и уважение к своему прошлому, Валентина захочет поделиться иными соображениями. Как-то раз, когда они устроились на широком подоконнике, глядя на улицу и прохожих, и Валентина вручила гостье чашку горячего какао, Анна, сделав совершенно невинное лицо, спросила: "Доводилось ли той когда-нибудь сталкиваться с потусторонним в обычной жизни?" Валентина, закурив сигарету и выпустив колечко серого дыма, Прежде чем ответить, задумчиво уставилась в окно. Хм, нет, пожалуй, осторожно произнесла она. Анна не сдавалась. А вам бы этого хотелось? Что вы имеете в виду? Девушка пожала плечами. Возможно, вам доводилось что-то слышать, видеть сны, что сбываются со временем. Вам случалось гадать? Валентина улыбнулась. Мы живём в городе чёрного колдуна. А даже если бы его и не было, то его бы непременно придумали. Знаете, всего несколько десятков лет назад тут также было принято чтить духов в особые праздники. О, коротко произнесла Анна. В моём городе до сих пор верят в лесного хозяина. Вот как, Валентина всплеснула руками. А у нас тут свой лесной хозяин. Им было бы о чём поболтать, верно? Они рассмеялись. Это и не удивительно, продолжала девушка, сделав глоток. Мы строим церкви, молимся Богу, но не забываем о другой вере, о той, что не услышишь на проповеди, так и есть, подтвердила Валентина. Это у нас в крови. Даже если кому-то это покажется странным или невозможным, можно верить в написанное или то, что принято общественным мнением. Но ведь есть вещи, от которых нельзя просто так отмахнуться, даже если они противоречат здравому смыслу. Вы имеете в виду существование таких сил? уточнила Анна и, получив утвердительный ответ, продолжила: Вы когда-нибудь собственными глазами видели лесных духов или существ? Ведим, может быть. Она попала в точку. Анна поняла это. по расширившимся зрачкам собеседницы и по тому, как дрогнула сигарета в ее пальцах. Ее улыбка выглядела нерешительной. Даже если мне и случалось пройти мимо ведьмы, она никак не дала о себе знать. Наверное, потому что я ей была попросту неинтересной. Что с меня взять? Я торгую в лавке и занимаюсь вязанием. А вам бы этого хотелось? познакомиться с такой женщиной кто знает быть может в вашем городе живёт такая валентина бросила на анну внимательный взгляд но девушка смотрела всё так же без изскусна и глаз не отвела не знаю что ответить на это я как-то о таком не задумывалась разговор сразу зашёл в тупик анна чувствовала что валентине неловко говорить о подобном И скорее всего, она напугана. Она попыталась задавать такие вопросы всем, с кем можно было перекинуться парой слов, начав издалека с местных легенд и заканчивая возможностью существования сверхъестественного в наши дни. Но люди, стоило им понять, к чему она клонит, всячески избегали прямых ответов, будто им было неловко рассуждать на такие темы. Они ссылались на срочные дела, на непонимание или сводили всё к шутке. Вот оно как, думала Анна. Яра хорошо постаралась. И чем больше она пыталась разузнать, тем больше понимала, что местные пытаются скрыть от приезжих свою общую тайну. Адам испугался, когда узнал, что Анна расспрашивает местных жителей. И умолял её не делать этого. Чего ты боишься? Я ещё никому не сказал о чём мне известно. Я будто интересуюсь историей белого маяка и всё. И всё-таки будьте осторожнее, просил мальчик. У нас не принято её обсуждать, понимаете? Ну и хорошо, Анна решила успокоить его. Обещаю, что не стану никого расспрашивать.